Эпилог. Станислав Суворов сидел в родовом особняке и мешал ложкой остывший кофе. Дом неуловимо изменился за эти 10 лет, пока он вел стаю вперед. Его волки процветали, а их численность возросла вдвое с момента изобретения приложения по поиску подходящих человеческих девушек и женщин. Только он так и остался одинок. Даже Полина обрела себе недавно неожиданную пару. Воспользовалась приложением, применяемым до этого только мужчинами из стаи, и нашла себе человеческого жениха, бизнесмена, из которого у девушки не получалось вить веревки. Сам Стас сначала был категорически против выбора сестры но потом осознал, что своими руками опять может разрушить счастье, и остановился. Он больше не хотел совершать прошлых ошибок, и у Полины, как у дочери бывшего главы стаи и сестры нынешнего, был шанс спокойно жить в человеческом мире, и теперь они готовились к свадьбе. Оборотень стоял в пустой комнате, которая раньше была кабинетом Лены, и смотрел на пятно кофе на ковре. Все эти годы он запрещал кому-либо уносить его в химчистку. Со временем убрали мебель, но коричневый след на ковре напоминал ему о первой встрече с девушкой. Теперь он останется в особняке без сестры. Ее Михаил хочет, чтобы они жили в его доме и Стас не стал вставлять палки в колеса, прислушиваясь к желаниям сестры. За эти годы она смягчилась, стала женственнее, хотя было дело рвалась первой в бой. Альфа-стаи вышел из комнаты и попросил Егора «Вынеси ковер, пора начинать новую жизнь». Стас не спустился в сад, Чтобы пройти к озеру, как делал обычно, он жестко решил вырвать все былые привычки и завести новые, и намерился начать прямо сейчас. «Установи мне на телефон нашу программу», — попросил он своего Бету за ужином. И у того от неожиданности чуть не застрял кусок мяса в горле. «Конечно!» — и Егор сорвался с места, забыв про ужин. Неужели стая дождалась того момента, когда Альфа готов забыть эту человеческую девушку Лену? Охранник был безумно этому рад. У себя в комнате Стас прошел процедуру, которую успел пройти каждый из свободных волков в стае. Сказал фразу для приложения, сдал кровь через специальный прибор и запустил обработку данных. Возможно, другая женщина сможет хоть немного развеять тоску в его душе. К ночи данные об Альфе волчьей стаи были уже в сети. Приложение стало анализировать базу девушек, чьи данные в нем были. И к рассвету, когда Стас проснулся, он увидел один номер телефона и имя Екатерина. Он посмотрел ее запись и понял, что она в базе данных числится с самого первого дня изобретения программы, и за 10 лет ей никто так и не подошел. «Интересно, это судьба?» – подумал Станислав Суворов, чувствуя небывалый душевный подъем. Он забыл уже это чувство, и теперь в голове была сотня вопросов. Сменила ли она номер за столько времени? Живет ли до сих пор в городе или переехала? Сколько ей лет? И как она выглядит? И чем занимается? Приложение невозможно было удалить с телефона, но сам телефон вполне реально было сменить. И хоть разновидность матрешек поражала воображение, Стас испугался, что может не найти ее. Он еще раз посмотрел на число процентной совместимости и понял, что должен ее достать даже из-под земли. 99 – значилось там. С этого момента у Станислава Суворова появилась цель.